Мы гордая раса. Командор поперхнулся и удивленно посмотрел на Болона. Ну, тогда другое дело, проговорил он через минуту. Гордость, это понятно. Я был испугался. Ладно, это не о том. Ну, надо же. У меня духу не хватило бы. Поставить судьбу контакта на кон ради соблюдения формальности. Вы Болон. Очень храбрый дина... Э, о, простите. Какое у вас самоназвание? Я против вашего термина «динозавр» ничего не имею. Но девушкам он не нравится. Пусть будет ящер. Вы драконы, мы ящеры. Отлично. Так о чем я говорил? Ах, да, о формальностях. Официально прошу допустить на поверхность вашей планеты Трех драконов Кого же? Родителей этих хулиганов Артема и Шаллах Их зовут Лобасти, Мрак и Катрин Мы будем рады им Скажите, а родители Бенедикта? О, это культурные, воспитанные драконы Они без спроса не явятся Вы меня пугаете Я случайно не сделал ошибку? Ни в коем случае Понимаете, если лобастику покажется, что ее дети в опасности, она все равно ведь примчится. Не могу придумать такой силы во Вселенной, которая бы ее остановила. Разве что мрак. Да, э, я подумал, что если они появятся, то пусть лучше на законных основаниях. Может, вы и правы. Конечно, прав. «Так, это мы уладили. Ах, да, полярная шапка, которая мешает вам жить. Три километра толщиной. Подумать только, такое богатство. Три километра чистейшей, пресной, дисселированной воды, а вы не знаете, как от нее избавиться. Вы, Болон, не представляете, какая это ценность на некоторых планетах». У меня к вам предложение. Бенедикт правду говорил, что вы из-за гордости отказывались от любой помощи. Да, но вынуждены ни слова больше. Я предлагаю вам обоюдовыгодную сделку. Мы помогаем стабилизировать активность вашего светила и климат на планете, а вы расплачиваетесь льдом полярной шапки. Идет... — Понимаете, — смутился Болон, — я распоряжаюсь только этой планетой. Океаны здесь глубже, и вообще геология довольно сильно отличается. Таких запасов льда просто нет. Но вы согласны быть посредником между нами и вашим правительством? — С удовольствием. — Тогда вопрос решен. — Подождите, ну как, с транспортировкой? — О, это наши проблемы. Этот вопрос мы тоже решили. Дракон загнул несколько пальцев. Задумчиво посмотрел на небо. Нульте. Шалах говорила, что вы всерьез занялись анализом моих уравнений. Как успехи? Шалах преувеличивала. Это не те разделы физики и математики, в которых я разбираюсь. У нас был очень интересный разговор о потенциально опасных исследованиях. Даю честное слово, что не собираюсь строить машину времени или взрывать Вселенную каким-либо другим способом. Иногда она ведет себя по-свински, но в общем и целом мне нравится. Кто? Шалах или Вселенная? По-свински – Вселенная. Если вы заговорили о машине времени, значит Шалах была права. Вы продвинулись очень далеко. Не подумайте, что я на вас давлю, но если захотите заняться чем-то таким, сообщите сначала мне. Не обещаю, что смогу помочь, но буду вам очень благодарен. Договорились? Болан с опозданием понял, что проболтался. О подслушанном разговоре и машине времени упоминать не стоило. Однако дракон среагировал на его слова совсем не так. Вот значит что спрятано за скобками в этих формулах. Время. Не только пространство, но и время. «Десять минут, а мы уже все вопросы решили», — подвел итог дракон. «Не пойму, за что дипломатам деньги платят? Красивое вы место для дома выбрали. Лук, речка. Не знаете, где лучше всего клюет?»